Глава 4. Втиснув свое габаритное тело в двухместный Fiat X19, ним гнал юркую машину по улицам деловой части города на северо-запад, в пригородный район Сан-Рок. Там жили Олтеры Ардит Телбот. Дорогу он хорошо знал, так как ездил по ней много раз. Наступал вечер, И хотя после часа пик минуло уже больше часа, улицы по-прежнему были запружены возвращающимися домой после работы автомобилистами. Дневной Марива спала, но не намного. Им поёрзал в кресле маленького автомобиля, пытаясь устроиться поудобнее. Это невольно напомнило ему, что в последнее время он прибавил в весе. Нужно похудеть. В противном случае ему придется расстаться с Фиатом, а он вовсе не собирался заводить себе другую машину. В привязанности к автомобилю отражались его убеждения. Ним считал, что те, кто пользуются большими автомобилями, бессмысленно транжирят драгоценное топливо. Глупцы, их храйской жизни скоро придет конец, причем вполне катастрофический. И первой ласточкой станет болезненная нехватка электроэнергии. Сегодняшнее кратковременное отключение ним расценивал как очень горькую закуску перед основным блюдом. При люде, куда более ошеломляющим лишением, ждать, которых осталось всего-то год другой. Вся беда в том, что никому казалось до этого не было дела. Даже среди сотрудников компании ГСПЛ многие из которых владели той же информацией, могли представить себе картину грядущих событий не хуже нима. Царило благодушное настроение, суть которого можно было выразить очень просто. Не стоит беспокоиться. Все наладится, мы справимся с ситуацией. Пока что давайте-ка не раскачивать лодку и не сеять панику. В последние несколько месяцев лишь Три человека высшей иерархии компании ГСПЛ, Уолтер Треза Ван Трэзаван и Ним, выступали за пересмотр позиции компании. Они настаивали на меньшей конфиденциальности и большей открытости. Они призывали немедленно и недвусмысленно предупредить общественность, прессу и политиков о грядущей энергетической недостаточности, о невозможности избежать ее, но возможности хоть как-то сгладить посредством кризисной программы строительства новых электростанций в сочетании с широкомасштабными болезненными мерами по энергосбережению. Однако до сих пор в политике ГСПЛ преобладала обычная осторожность, боязнь задеть за живое интересы власть имущих. Никаких распоряжений об изменении энергетической политики так и не последовало. Вот теперь Волтер, один из строицы Глашатаев, надвигающиеся беды. Погиб. Новая волна горя окатила Нима. До сих пор ему удавалось сдержать слезы, но теперь в уединении автомобиля он дал им волю. В порыве отчаяния ему хотелось хоть что-то сделать для Волтера, хотя бы помолиться за него. Он попытался вспомнить Кадиш, еврейскую молитву скорби, которую он иногда слышал во время отпеваний покойников и которую по традиции произносил ближайший родственник мужского пола в присутствии десяти мужчин-иудеев. Губы его беззвучно зашевелились, он запинаясь, пробормотал древние арамейские слова: "Итгадал вейт кадаш шема раба. Биалема дивера хируте вямлих" малхуте тут он умолк, забыв о молитвы и сознавая, что молиться вообще-то было ему не присуще. В его жизни бывали минуты, как сейчас, когда ним переживал, идущий из глубины души религиозный порыв, стремление отождествиться со своим народом. Однако религии или, по крайней мере, практики, связанные с ней, были для него закрытой дверью. А закрыл ее еще до рождения ни мой его отец, Исаак Голдман, который приехал в Америку из Восточной Европы без гроша в кармане, но зато убежденным социалистом. Исаак был сыном раввина и считал, что социализм и иудаизм несовместимы. В итоге он отверг религию своих працов, чем разбил сердце собственным родителям. Даже теперь, в свои 82 года, старый Сак по-прежнему высмеивал основные догмы иудейской веры, которые, по его словам, представляли собой банальную болтовню между Богом и Авраамом и нелепые представления об избранном народе. Ним был воспитан в духе воззрений своего отца. Праздник еврейской Пасхи и святые дни Рош хашана и Йом-Кипур отмечались в семье Гольдман. без влияния бунта деда подрастало уже третье поколение собственные дети Нима, Леи и Бенджи. Они также воспитывались в неевдейских традициях и обрядах. Соответственно, никакой бармицвой или обрезания для Бенджи не планировалось. И тем не менее, ним не мог не задаваться вопросом, имеет ли он право отделять своих детей от пяти тысячелетней истории еврейского народа. Ещё не поздно было всё изменить, но окончательного решения Ним пока не принял. При мысли о своей семье Ним вспомнил, что забыл позвонить Руфи и предупредить её, что не вернётся домой допоздна. Он дотянулся до телефона, укреплённого с правой стороны под панелью приборов, удобство любезно предоставленное и оплаченное ГСПЛ. продиктовал телефонический свой домашний номер и после короткой паузы услышал гудки, а затем детский голос. Это квартира Голдманов, говорит Бенджи Голдман. Не улыбнулся. Ну, конечно же, это Бенджи. Даже в свои 10 лет он был воплощением точности и аккуратности. Не то, что его сестра Лея, которая хоть и была на четыре года старше брата, не в пример ему вечно витала где-то и отвечала на звонки небрежным Привет. Это папа. Я говорю из автомобиля. Он приучил домашних в подобных случаях не торопиться с ответом, потому что при переговорах по радиотелефону нельзя было говорить одновременно. Канал работал только в одном направлении. Дома всё в порядке? Да, папа, теперь в порядке. Но у нас тут отключали свет. Бенджл усмехнулся. Хотя ты, думаю, в курсе. Ещё папа, Я поправил стрелки у всех часов. Это хорошо. И да, ты прав, я действительно в курсе. Передашь трубку маме. Лея хочет. К нему слышал какую-то возню, затем в трубке раздался голос дочери. Привет. Мы смотрели программу новостей по телевизору. Тебя не показывали? В голосе Леи звучали обвинительные нотки. Дети не уже привыкли, что их отец мелькает на телеэкране как официальный представитель компании ГСПЛ. Вполне возможно, что его отсутствие в сегодняшних теленовостях скажется на авторитете Леи среди её друзей. Ты уж извини меня, Лия. Сегодня столько всяких дел навалилось. Соединишь меня с мамой? Снова пауза, затем раздался мягкий голос Руфи. Ним Он нажал на кнопку переговорного устройства. "Он самый. Добраться до тебя всё равно, что продраться сквозь толпу". Разговаривая по телефону, он продолжал управлять фиатом одной рукой, перестраиваясь в правый крайний ряд. Дорожный указатель напоминал, что до поворота на сан рок оставалось полторы мили. Под толпой, ты подразумеваешь детей? Может, всё потому, что они не видят тебя днями напролёт? Руфь никогда не повышала голос, даже когда хотела упрекнуть его в чем либо А этот ее упрек, совершенно справедлив, признался себе Ним и пожалел, что вообще затронул эту тему. «Ним, мы слышали о том, что случилось с Уолтером и другими, сказали в новостях. Кошмар. Мне ужасно жаль. Ним понимал, что Руфь говорит искренне. ведь она знала, насколько близкие отношения связывали его с главным инженером. Чуткость вообще была свойственна Руфи. Хотя в последнее время они, казалось, все больше отдалялись друг от друга. Правда, до открытой враждебности дело никогда не доходило. Никогда. Руф с ее тихой невозмутимостью никогда бы не допустила такого, подумал Ним. Ему не составило труда представить её в эти минуты, собранную, уверенную в себе, с и просвечивающим в мягких серых глазах. Он часто ловил себя на мысли, что в ней было что-то от Мадонны. Если бы она даже не обладала привлекательной внешностью, одна только индивидуальность уже сделала бы её первой красавицей. Он знал также, что эти минуты она проведет вместе с Лией и Бенджи в своей манере ненавязчиво, на равных, объяснитым смысл пришепчила. Руфь, великолепная мать, вот их супружество стало каким-то пресным, даже скучным. Про себя он называл его идеально гладкой дорогой в никуда. Было тут еще что-то, вероятно, Ещё одно следствие супружеского недомогания. В последнее время у Руфи обнаружились какие-то свои интересы, о которых она предпочитала умалчивать. Муж несколько раз с ним звонил ей в то время, когда она обычно бывала дома, однако, судя по всему, она целый день отсутствовала, да и потом избегала объяснений, что было на неё не похоже. Может быть, Руфь завела любовника? Он полагал, что такое вполне возможно. Как бы то ни было, ним обеспокоило, как долго и как далеко они будут плыть по течению, прежде чем произойдёт столкновение, которое внесёт определённость в их отношение. Мы все потрясены, признался ним. Эрик попросил меня отправиться к Кардит, и я как раз еду к ней, думаю, что вернусь домой поздно. Может, даже очень поздно, так что не ждите меня. Собственно, в такой задержке не было ничего нового. Мне задерживался на работе допоздна, в результате либо ужин сдвигался на неопределённое время, либо он вообще его пропускал. По этой же причине он редко виделся с Лей Бенджи. Дети уже были в кроватях, а иной раз и спали, когда он возвращался домой. Времена миним испытывал чувство вины за то, что уделял детям ничтожное время и понимал, что это тревожит Руфь, хотя она редко заговаривала на эту тему. В иной раз ему даже хотелось, чтобы она высказала ему всё. Однако сегодня не требовалось никаких объяснений или оправданий, в том числе и перед самим собой. "Бедная Ардит", сказала Руфь, ведь Уолтеру оставалось всего ничего до пенсии. А теперь это известие, которое еще больше все усугубило. Какое известие? О, я думала, ты в курсе. Его передали в новостях. Те самые люди, которые подложили бомбу, прислали на радиостанцию какой то коммюнике, кажется, они так это называют. Они хвастались своим поступком. Ты представляешь, что же это за люди? Какая это радиостанция? не моментально отложил телефон, включил радио и вновь, схватив трубку, успел услышать ответ. "Не знаю", сказал Роф. "Слушай, это очень важно, так что я заканчиваю разговор. Если смогу, позвоню тебе о tardit". Ним положил трубку в гнездо аппарата. Он уже успел настроить радио на станцию, передающую последние новости, и бросил взгляд на часы. До начала очередного выпуска, транслируемого каждые полчаса, осталась одна минута. Показался поворот на сан рок и Fiat свернул с главной дороги вправо. До дома Телботов оставалось не более миль. По радио прозвучал сигнал горно, прерывистый, словно азбука Морзе, позывные сводки новостей. Сообщение, которого Ним ожидал с нетерпением, было первым в выпуске. Группа лиц, называющих себя Друзья свободы, взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел сегодня на электростанции, принадлежащей компании ГСПЛ. Взрыв повлек за собой гибель четырех человек и привел к серьезному нарушению в подаче электроэнергии. Заявление Друзей свободы записано на магнитофонную пленку, которая была доставлена на радиостанцию сегодня во второй половине дня. Как заявили в полиции, информация, содержащаяся в заявлении, указывает на его подлинность. В настоящий момент полицейские изучают пленку на предмет возможных зацепок. Очевидно, подумал ним, станция, которую он поймал, не располагает пленкой. Родищики предпочитали не упоминать о существовании конкурента даже в случае чрезвычайной новости, которую невозможно проигнорировать. Согласно поступившим сообщениям, мужской голос, записанный на пленке, произнес следующее. Цитируем. Друзья свободы привержены делу народной революции и протестуют против монополизации власти, которая по праву принадлежит народу. Конец цитаты. Комментируя гибель людей в записи, говорится следующее. Цитируем. Убивать мы никого не хотели. Но в разворачивающейся народной революции капиталистам и их лакеям придется понести жертвы и ответить за преступления против человечества. Конец цитаты. Официальный представитель компании Golden State Power and Light подтвердил, что причиной сегодняшнего взрыва явилась диверсия, однако от дальнейших комментариев отказался. Вскоре ожидается повышение розничных цен на мясо. Сегодня в Вашингтоне министр сельского хозяйства заявил представителям потребительских. Им выключил радиоприемник. своей поверхностностью новости подействовали на него угнетающе. А как все это отразится на Арди Телбот? В сгущающихся сумерках он заметил несколько автомобилей, припаркованных рядом со скромным, аккуратным двухэтажным домом Телботов в окружении роскошных цветочных клумб. Цветы были давним увлечением Волтера. В окнах первого этажа горел свет. К ним припарковал свой Fiat, запер машину и по дорожке направился к дому.